8. До открытия оставалось меньше минуты, но я не видел за стеклянной входной дверью ни одного потенциального посетителя. Время, выбранное ДАСом, для меня с самого начала выглядело странным. Открываться после долгого перерыва в будний день в 12 часов? Люди, которые могут себе позволить зайти на обед, пусть не в дорогой, но все же ресторан, в это время работают. К тому же наше здание располагается в самой глубине спального района, где нет офисных или производственных помещений. То есть рассчитывать на бизнес ланчи или на прибыль сыщущих, чем бы перекусить во время своего обеденного перерыва, не приходилось. С другой стороны, что я об этом думаю-то? Разве это мое дело? Моя зарплата не зависит от того, будет это заведение прибыльным или нет. И вообще, чем меньше посетителей, тем меньше у меня работы так что даже хорошо, что все складывается именно так. «Алоя!» — позвала девушку Иллея. Таблички забыла расставить. «Ой!» — этот возглас, вырвавшийся из уст официантки, был похож на писк, застигнутый врасплох мышки. «Сейчас!» Подбежав к стойке, Алоя достала из ящика пару небольших, сделанных из полупрозрачного пластика табличек, на которых был нанесен какой-то текст. Затем она поставила первую на столешницу у кухонного блока, а вторую на столик у входа, на тот самый, за которым я сидел недавно. На табличках было напечатано одно слово «резерв». О как, что-то я не слышал, чтобы были какие-либо предварительные заказы. Впрочем, может, у этого места есть постоянные клиенты? В это легко поверить, учитывая кулинарный талант нашего шефа. Судя по обрывкам той информации, которую я смог узнать, здесь раньше было кафе. Два месяца назад его закрыли на ремонт, так что теория о постоянных клиентах вполне жизнеспособна. Ровно в полдень да с барного терминала разблокировал электронный замок входной двери. Также снаружи зажглась небольшая светодиодная табличка с надписью «Открыто». Прошло 10 минут, но посетителей все не было, а я поймал себя на мысли, что вот так стоять у входа – это совсем не мое дело. Я же не официант, чтобы встречать посетителей, мои обязанности совсем иные. Нужно будет, кстати, уточнить у своего начальства, можно ли мне сидеть за каким-нибудь свободным столиком, а не торчать, как истукан у входа. Впрочем, у подобного занятия было свой плюс – я беспрепятственно мог любоваться алоей. Девушка все время смотрела на улицу, ожидая первых клиентов, и не замечала мои взгляды. Она явно нервничала, не очень сильно, но вполне заметно. Судя по всему, она только закончила школу, и у нее было мало опыта какой-либо работы, так что ее состояние было мне понятно. Несмотря на небольшую нервозность, Алоя все равно выглядела изумительно в своей белоснежной униформе и короткой юбочке. С другой стороны, если сесть за второй справа от входа столик, то можно также не терять девушку из поля зрения. Посмотрел в сторону Иллеи, она была занята, взбивая что-то венчиком в небольшой миске. Да и Джиро нависли над стойкой и работали с тачекраном, тихо друг с другом при этом переругиваясь. Судя по всему, до меня никому нет никакого дела, так что можно и сесть. Я сяду за столик, обращаюсь к Алое. «Буду нужен, зови». «Хорошо», — кивнула в ответ девушка и тут же вновь вернулась к своему нервному ожиданию. Примостившись на край диванчика, первые пять минут сидел прямо, а потом устроился поудобнее. Вытянул ноги и откинулся всем телом на высокую спинку. «Если я делаю что-то неправильное, то, думаю, ни Илея, ни даст не постесняются мне об этом сказать». Но раз они молчат, то значит в моем поведении нет ничего предосудительного. В конце концов, я же технический консультант, а не метродотель или еще один официант, чтобы стоять, вытянувшись в струнку у входа. Ранний утренний подъем, длительная прогулка до рынка, а также то, что поспать после завтрака получилось на целый час меньше, все это давало о себе знать. Чтобы не заснуть, даже вновь сел как можно более прямо, Впрочем, это помогло не сильно. Моргал я с каждым разом все медленнее. Растер уши руками, но и это не прогнало сонливость. Понимая, что, несмотря на все свои усилия, могу буквально отключиться на рабочем месте, решил сходить в уборную и сполоснуть лицо холодной водой. Только успел встать из-за стола, как входная дверь распахнулась настежь, и в зал скорее ввалилась, чем зашла группа спортивного вида парней. По ногам тут же прошла волна холодного уличного воздуха, а по спине пробежали неприятные мурашки плохого предчувствия. Пятеро молодых людей были одеты в спортивную форму, от их разгоряченных тел шел отчетливый запах свежего пота. Такое ощущение, что они только что вышли из тренажерного зала или завершили многокилометровую пробежку. «О, сейчас нас покормят!» — хлопнув в ладоши, произнес один из них. К моему горлу подступил комок, потому как одного из вошедших я узнал. Это был Мэг. Не повезло нашему ресторанчику, его первыми посетителями оказались байкеры. Пятеро подтянутых крепких парней и почти треть банды, которые держат в страхе весь район. И что самое плохое, высокий блондин произнес «покормят, а не закажем». Почему-то, мне кажется, оплачивать то, что они собираются здесь есть, в их планы не входит. Мэка я узнал, а вот из остальных идентифицировать удалось только блондина, по информации с форума его звали Антон. Остальные трое были слишком похожи друг на друга, все коренастые, широкоплечие, темные шатены с одинаковыми прическами. Конечно, они не были братьями, и лица их различались. У одного сломан нос, и от этого немного сдвинут вправо, у второго шрам над правой бровью, у третьего глаза очень глубоко посажены. Но на форуме фотографии были не лучшего качества, да и не запоминал я их настолько хорошо, чтобы подобные детали отложились в памяти. Хорошо, что Алоя, видимо, не знала, кто они такие, поэтому не занервничала, а сразу сделала шаг навстречу первым посетителям. Мне же очень остро захотелось сбежать куда-нибудь в подсобку, но переборов свою панику, наоборот, сделал пару шагов вперед, встав за спиной девушки. Гунны же, зайдя в зал, остановились и стали оглядываться, оценивая помещение. «Прошу», — приглашающим жестом Алоэ предлагает им пройти, — «присаживайтесь». Но не успевают парни сделать и шагу, как от кухни раздается очень раздраженный голос Иллеи. «Хрен им по всей морде, а не присаживайтесь! Утис, выстави этих козлов на улицу!» «Мне выставить их?» Мэг, который меня скрутит в бараний рог, выглядит в этой компании самым щуплым. Оборачиваюсь и к своей беде вижу, что за стойкой нет ни Даса, ни Джиро. Вот еще минуту назад эта пара была здесь, когда успели свалить-то. А заставить себя говорить было нелегко. Будь за моей спиной босс, я бы так не волновался. Мое субъективное восприятие почему-то уверено, что Дас... Без проблем уделает всю эту пятерку байкеров одной левой и не вспотеет. Но его нет за стойкой, а действовать надо уже сейчас. Конечно, можно повернуться и предложить Иллея самой выставить на улицу этих бандитов. Только вот кажется, это будет еще более худшим вариантом для меня. Прошу прощения. Вот как мне их выставить, особенно после явного оскорбления, нанесенного Иллеей? Мне же сейчас тут как минимум нос сломают, это в самом лучшем случае. Вот честно, не будь рядом Алои, я бы сделал вид, что не услышал шеф-повара. Но из-за девушки, которая мне понравилась и стоит рядом, придется выполнять приказ. Не из заклятой рабочей этики, а банально потому, чтобы не упасть в глазах симпатичной шатенки. «Утис, что ты там мямлишь?» доносится сзади. Эти обормоты прекрасно все сами знают. В голосе ильи нет злости, а только гулкое раздражение. В нем мелькают знакомые мне интонации, именно такие у моей старшей сестры, когда младшая накосячит, и та ее отчитывает. Что не так-то, делает удивленное лицо Антон. Что-то как-то все странно. Гунны, вместо того, чтобы оскорбиться и разозлиться на слова Иллеи, наоборот, как-то поникли и выглядят чуть ли не виноватыми. Мне кажется, или в этот раз пронесло, и меня никто бить не будет ан твоя память как всегда удивительна». от сердца буквально отлегло ведь из этих слов шефы следует что она знакома с байкерами за два неполных месяца все забыл а, -а, -а, -а почесав затылок антон развернулся к своим и произнес пошли пока душ не примем она нас сюда не пустит точно хлопнув себя полбу ладонью вторит ему мэк буреносные не переносят запаха поотта в своем зале После этих слов гунны развернулись и, причитая на несправедливость жизни, вышли на улицу, очень аккуратно закрыв за собой входную дверь. «Приходят и воняют, как козлы», возвращаясь к нарезке овощей, махнула им вслед шеф. «Алоя, Утис, придут еще раз немытыми, сразу гоните их в шею». «Хорошо», — как-то даже радостно восклицает девушка в ответ, «а я только и могу что кивнуть, потому как в горле пересохло». «Что тут за крик?» Из подсобки, очень вовремя, когда все уже закончилось, выглядывает Дас. «Да, Ан приходил с ребятами». «И где они?» — вопрошает босс, оглядывая пустой от посетителей зал. «Выгнала». «А?» — в глазах тендаса стоит немой вопрос. «От них пахло потом, и госпожа Илея попросила их уйти», — бодро рапортует Алоя в ответ на недоумение начальства. «Слышал я, как она попросила» косит взглядом на нашего повара Дас. «Ты что-то имеешь против моих методов?» Отложив нож, Илея сняла полотенце с плеча и перехватила его на манер кнута. «Упаси меня, трехликий!» восклицает босс и тут же скрывается за дверью. После его ухода я вновь сел на диванчик. Была в произошедшем и положительная черта. Например, сонливость с меня слетела, будто ее и не было. Произошедшее подкинуло мне массу информации для раздумий. Связь между ресторанчиком и гунами, а также то, как Мэг назвал Илею, буреносной. Кстати, очень подходит ей это прозвище. Никогда не знаешь, что она сделает в следующий момент. В этом она и правда, подобно урагану. Как назло стоило мне по-настоящему проснуться и получить интересные факты для раздумий, пошли посетители. Первыми была молодая пара, Парень, видимо, дизайнер-фрилансер и его заказчица, юная дама в деловом костюме. И если парень легко и быстро разобрался, как пользоваться сенсорным экраном стола для заказа, то девушке мне пришлось объяснять все раз пять, прежде чем она поняла. Как только закончил с ними, пришлось помогать чите пенсионеров. Думал, что намучаюсь с ними, но они оказались куда вменяемее, нежели женщина в строгом пиджаке. «Наш ресторанчик специализировался на простых и быстрых в приготовлении блюдах. От таких заведений обычно многого не ждешь, а заходишь просто перекусить, потому как именно это место оказалось рядом в тот момент, когда тебе захотелось поесть. Тем интереснее мне было наблюдать, как меняются лица клиентов, стоило им попробовать приготовленное Илей. Странно, вот вроде я не имею никакого отношения к готовке». А все равно приятно смотреть, с каким аппетитом и треском за ушами посетители сметают одно блюдо за другим. Думаю, малое количество клиентов сейчас, это просто по причине того, что еще не поползли слухи о том, как вкусно здесь готовят. К тому же ДАЗ вообще не озаботился никакой рекламой или иным продвижением своего ресторана. С другой стороны, может, я и не прав, все же ценник в нашем заведении примерно на треть выше, чем у конкурентов. Я-то знаю, что это относительное увеличение цены блюд вызвано качественными продуктами, которые закупает ДАС. Но все же здесь далеко не богатый район, и этот аспект может оказаться критическим и помешать стать этому ресторану популярным местом. Пока я пояснял пенсионерам некоторые нюансы управления, в зал вошли байкеры. Это была все та же пятерка во главе с Антоном. Они переоделись, сменив спортивную форму на привычную им кожу, и, судя по еще влажным волосам, приняли душ перед тем, как сюда вернуться. Алоя усадила их за ближний ко входу стол за один из тех, на котором стояла табличка резерв. Значит, именно гунны и являются одними из постоянных посетителей? Или они не столько клиента, сколько крыша? Если пенсионеры на визит байкеров не прореагировали никак, то парень-фрилансер очень быстро завершил свои переговоры, и, спешно расплатившись, покинул ресторан вместе со своим заказчиком. Судя по всему, он был прекрасно осведомлен о том, кто занял столик у входа, то есть этот дизайнер, видимо, из местных. Да, если гунны тут будут часто просиживать штаны, то среди молодежи наше заведение точно не будет пользоваться особой популярностью. Объясняя пожилой супружеской чите правила игры в виртуальный гольф, край муха старался уловить, о чем разговаривают байкеры. Они и не думали ничего заказывать, даже не прикасались к сенсорной панели, а живо что-то обсуждали. Немного сместившись так, чтобы слышать получше происходящее за их столиком, продолжил демонстрацию возможностей тач-панелей пенсионерам. С нового места удалось разобрать немного больше. Мэг и коренастые активно возмущались тем, что некий Рик совсем изверел, и два дня гоняет их так, будто они новобранцы какие. При этом они также требовали от Антона, чтобы он о чем-то попросил Илею. Анжа, соглашаясь, что нагрузки и правда чрезмерны, тем не менее просить о чем-либо шеф-повара отказывался на отрез. «После того, как пара пенсионеров освоилась с игрой, меня позвала Илея и попросила помочь Анну и ребятам, а то они сидят и ничего не заказывают». Переборов желание держаться от байкеров на расстоянии, собрав волю в кулак, подошел к их столу, надо было делать свою работу. Могу я чем-нибудь вам помочь? Все пятеро тут же прекратили спорить и повернулись в мою сторону. От их взглядов мне стало очень неуютно, ибо в них читалось, что тебе надо, парень, а, неприятностей. Вы посмотрите, видимо, устав припираться с остальными, Антон даже обрадовался моему предложению, нехорошо так обрадовался. Очередной цивил, увидев байкера, думает, что встретил имбецила или дегенерата, который кроме своего байка вообще ни в чем не разбирается. От этих слов мне стало не по себе, я вовсе не имел в виду ничего подобного, когда предлагал помочь. И смартфонов мы не видели никогда, тем временем Антон распаляется все больше. Сенсорные экраны и робот для нас это чудо чудное и невидаль сказочное. Все гунны скалятся в злорадной усмешке. А вот мне что-то совсем не весело. И даже читать не умеем. Слепые мы. Значок с надписью «Меню разобрать» — это находится за рамками того, что может вместить разум байкера. Так, цивил? Моя работа — оказывать консультации. Если вам они не требуются, то вполне достаточно просто отказаться от моих услуг. Я просто работник. Это моя работа. Нечего пугаться, нервничать или как-то переживать. При работе с людьми, особенно в сфере обслуживания, к которой, несомненно, относятся ресторан и бизнес, всегда возможны конфликтные ситуации. Мне не нужно принимать их близко и пропускать через себя. Это просто работа, я спокоен. Ну, посмотрим, какие мы неумехи. Стой, ты куда? Ты же консультант, а мы тебя пока не отпускали. Такой резкой отповедью Антон прерывает мою попытку уйти. После чего Гун, удостоверившись в том, что я остался на месте, Уверенным жестом открывает меню настроек робота и запускает последнее из ранее запущенных приложений, показывая тем самым, что прекрасно разбирается в возможностях операционной системы. Как назло, так как именно я сидел за этим столом перед открытием ресторана, на полный экран запускается сервис «Смотри». Разумеется, в нем тут же начинает проигрываться последняя просмотренная запись, а именно передача «Игровая арена». Так как наушники сейчас не подключены к столу, то голос Уилла Коди тут же разносится над столиком. «Рад приветствовать вас этим утром, мои дорогие зрители», — доносится с экрана. «О, тут же выдает Мэг. Это же арена!» Минута три они смотрят начало передачи, но затем байкерам становится скучно, и они начинают проматывать. «Да ну, хрень какая-то, смотреть сплошное пиу-пиу», комментирует один из незнакомых мне крепышей, тот который со шрамом. «Мне и играть как-то не сильно зацепило, а уж смотреть о том, как другие играют, что в этом может быть интересного?» «Именно», — поддерживает его Мэг. «Ан, закрывай эту бодягу». «Ау, да, на языке аборигенов Авалона», — соглашается Антон. С экрана как раз вещает Лекс Алипов на середине своего разбора игры. Штурмовик команды обороны, беглец на сапог. Прежде чем Антон нажимает иконку закрыть, свернув тем самым трансляцию, его тут же перебивает хор голосов. «Стой! Верни! Это же не крика! Отмотай назад!» Только что скучающие почти до зевота от передачи парни сейчас похожи на стаю волков, почувствовавших запах крови. Я тоже весь обратился во внимание. Это что, получается беглец, знакомый гуннов? Или это даже один из них? И не тот ли это самый Рик, который загонял их на тренировках? Подчиняясь общему хору, Антон перемотал передачу на начало разбора моего матча, после чего все гунны обратились вслух. Меня же, как назло, позвала Алоя, чтобы я помог новой посетительнице, немолодой женщине слегка за сорок, разобраться с управлением. Дама оказалась очень понятливой и освоилась буквально за пару минут. Но не успел я встать так, чтобы подслушать, о чем будут говорить гунны после просмотра разбора игры, устроенного Лексом Алиповым, как меня поманила к себе Илея. Лея. Наша шеф каким-то образом что-то нажала на сенсорном экране приема заявок от клиентов и ее выкинула в меню заводских настроек. Вернув все обратно, наткнулся на Даса, который наконец-то завершил свои дела в подсобке и встал за стойку. «Когда нет работы, сиди у бара», — сказал он мне. «В принципе, это логично. От барной стойки хорошо просматривается весь зал, да и я буду находиться на виду у посетителей. То есть, если у них возникнет проблема, они смогут меня позвать достаточно быстро». «Что там с парнями?» Босс кивком головы не оставил сомнений в том, что спрашивает он о байкерах. «Ругаются?» — пожав плечами, решил в этот раз быть немногословным. «Что так? Не получилось отделаться так просто. Начальству хочется знать подробности. Они посчитали, что мое предложение помочь – это завуалированное оскорбление. Брови тендаса сложились домиком, видимо, придется пояснить. Так как применяемый нами интерфейс интуитивно понятен любому пользователю смартфонов, то предложение помощи при его освоении молодые люди восприняли как дискриминационный выпад в сторону уничижения представителей их субкультуры. Терпеть не могу политкорректность, по мне все лучше говорить прямо, но в данном случае это нагромождение слов помогло мне показать весь идиотизм претензий гуннов к моей персоне. Хм, да, с примерно секунд 20 переваривал мою тираду, вникая в смысл услышанного. Цивилом тебя называли? Да, это как он так угадал? Забей, вообще они нормальные ребята, даже более чем. Добавил он и пристально посмотрел мне в глаза так, что мне стало немного неуютно. Но к таким, как ты, у них есть некое, скажем так, предубеждение. Да, это точное слово. К таким, как я? У меня что, на лбу написано, что я студент? Ну да, к таким, как ты. Отмахнулся он, ничего не пояснив. Забей, говорю, выкини с головы. Эти парни тебе ничего не сделают. А будут наезжать, посылай их в жопу. Что, вот так? Гуннов и в жопу? Я вообще-то еще жить хочу. «Я не бегаю так быстро, как может двигаться байк», мой голос полон сарказма. «Я бы удивился, будь иначе», широко улыбается Дас, правильно поняв мое высказывание. «Но я о том, что пока работаешь на меня, на все их претензии и наезды можешь положить». На секунду он прерывается, а потом добавляет. «Но если ты сам начнешь конфликт, то сам идиот», киваю в ответ на его вопрошающий взгляд. «Ну вот и славно». Тут он смотрит мне за спину и вскидывает руку в приветствие. «Здрав, Ан!» Крутанувшись на барном стуле, вижу подошедшего к стойке Антона. «И тебе не болеть!» — протягивает байкер руку Дасу в ответ. После крепкого рукопожатия Гун косит на меня взглядом и обращается к боссу. «У меня просьба есть!» «Говори при Утесе!» — отмахивается от его намеков пообщаться тет а -тет дас Рик совсем с катушек слетел, гоняет нас как молодых. Ты бы поговорил с ним или Ив или Илею попросил бы его успокоить. Странная запинка в имени нашего шеф-повара заставляет меня навострить уши. Чтобы Рик Декарт просто так начал вас гонять? Извини, не верю, бострет подбородок. Сами, наверное, где-то накосячили, а теперь стрелки переводите. Не! -е -е. Ему тут в его любимой игрушки хвост подпалили, причем так эпично, что он сломал пару дверей позавчера и разбил четыре макивара со злости сегодня утром. Так как его проигрыш, оказывается, выложили в сеть, и эта запись набрала уже пару миллионов просмотров, меньше чем за день. И теперь он устраивает нам каждое утро по 25 километров кросса, плюс в тренажерке лютуют, как с чужими. Ничего себе порядочки в этой банде как в спортинтернатах Олимпийского резерва физические нагрузки у парней. Раньше у меня как-то не ассоциировались между собой слова «байкер» и «дисциплина». С другой стороны, о субкультуре меха наездников я знаю исключительно из кино и новостных лент. Вполне вероятно, все мои знания на эту тему не стоят и ломаного франка. У вас же выборность в банде, сами же его поставили тренером, я-то тут при чем? Не скрывая улыбки, смотря прямо в глаза Антону, говорит дас: Он тебя уважает, отводит взгляд гун. А Илей боится, ничего себе откровения. Я знаю, и что? Ребята, это ваши проблемы. Смените Рика на Ланса. Он, как тренер, не хуже, могу поручиться. На Ланса! А лицо Антона скривило так, будто он только что проживал неспелый лайм вместе с кожурой. Он в обычном состоянии, хуже Рика в бешенстве. Поговори с бегущим, пожалуйста. Ан! проникновенным и очень участливым голосом произносит босс. «Иди в жопу!» Я чуть не поперхнулся, как диссонировала эта фраза с тем тоном, которым была произнесена. «Вам самим надо помочь Рику», — повышает голос босс. «Вытащить его из депрессухи!» А вы идете сюда и мне плачетесь, вместо того, чтобы помочь товарищу. Тоже мне соратники. вы. Ты конкретно вместе с Мэком на пару, ну и всеми остальными до кучи. Вас, я смотрю, только состояние собственной жопы беспокоит. Тоже мне, мы ГДД. Какие же вы ГДД, если в своей группе своим же помочь не можете? На мое несказанное удивление, Гун на эту отповедь не взбесился? а наоборот как-то паник и склонил голову. И что такое ГДД? А в какой игрушке нашему мастеру непрямого управления надрали хвост? Как вот так у Илеи получается подкрадываться настолько незаметно, что от ее слов вздрогнул даже Тендас? Боевая арена Авалона, шутер такой, сетевая стрелялка. Сбивчиво, но тем не менее, правильно поясняет Антон. Утис, поворачивается ко мне, темноволосая красавица. Ты же у нас почти профи именно по этой дисциплине. Меня немного пугает ее корректность, надо же, не игрулька какая-то, а дисциплина. Что-то шеф задумала, и от этой мысли мне как-то не по себе становится. Почти, киваю ей, а сам пытаюсь понять, где тут подвох. Но до настоящего профессионала мне далеко, да и травма у меня. Антон, теперь Илья оборачивается уже к байкеру. Давай так. «Бери с собой Утиса, мы его отпустим на сегодня, пусть он поговорит с Декартом. Объяснит там что и как, может и поможет чем-нибудь. Он все же много лет играет и даже что-то выигрывал на вполне серьезном уровне. Меня что, хотят сдать в субаренду банде? Я права? Это уже вопрос ко мне». «Да, технически права. А почему бы и нет, собственно? Точно проведу время более интересно, нежели здесь». Тем более, со слов Даса, для меня гунна не угроза, пока работаю на него и не выпендриваюсь. К тому же мне очень любопытно посмотреть на беглеца на сапог в реале, особенно после того, как расписал его талант Лекс Салипов. Антон с огромным сомнением разглядывает меня почти полминуты. А могло бы получиться. Да, если бы... Но не выйдет ничего. Он даже цокнул языком от досады. Рик не будет слушать цивила. Что-то мне кажется, что под цивилом эта группа людей подразумевает несколько иное, чем вкладываю я в это понятие. Для меня это слово может означать или гражданский в устах военного, что тут совершенно не подходит, или обычного законопослушного члена общества так называют различные неформальные группировки. Я думал, тут второй вариант, когда байкеры меня так называют, но здесь скрывается что-то иное куда более презрительное ну тогда садись обратно за столик и заказывайте наконец что вам готовить отмахивается от антона расстроенная тем что ее предложение не прошло илия Жест Даса тоже более чем красноречиво подтверждает слова шеф повара но он куда более группы нецензурен у байкера опускаются плечи и он даже немного ссутулившись возвращается за свой столик а что такое гдд когда он удаляется, спрашиваю у Даса? Но босс демонстративно утыкается в сенсорную панель и якобы не слышит моего вопроса. Мне же хватает мозгов не настаивать на том, чтобы быть непременно услышанным, поэтому делаю вид, что и не говорил ничего в вопросительной интонации. Мне и так есть о чем подумать и поразмышлять. Например, о бандитах, которые держат в страхе весь район и с которыми предпочитает не связываться даже синдикат, но которые боятся симпатичную девушку-повара, мало кому известного ресторанчика. Сюрреализм какой-то, клянусь ликом Аида.